как корабль. У меня есть сотрудница, которая одевается в одном замечательном магазине и ходит всегда модная. Я из-завидовалась вдрызг. Она мне шарфик подарила. Но я не могла на этом успокоиться. Сегодня зашла в этот магазинчик, а я давно его приметила по прекрасным витринам и, закрыв глаза на цену, купила там платье. Очень замечательное. Оно такое свободное, бежевое, с двойным рукавом, С высокой талией оно бесформенное, в нем приятно, оно шуршит и не мнется, то есть уже мятое, и в нем можно сидеть, поджав ноги. Я шла домой и радовалась, что вот бывает же модная одежда, которая и дамам в теле не жмет, идет, видно, что качественная и при этом демократичная. Мужа дома не оказалось, был папа. Он любит дам, наряды, умеет говорить приятное. Я для него надеваю платья, выбираю правильные туфли и колготы, бусы тяжелые коралловые и выхожу в гостиную. Папа говорит. Да. И что, сильно дорого? Ты, говорит, в нем похожи на бабу на чайнике из ансамбля «Березка». Не пойму, стилизация под русскую деревню, что ли? Ты в Измайлово, что ли, это купила? Там еще матрешек как кжель-то продают. Как шведская. Ну ты в зеркало-то посмотри. Нет, не смотри. Ты расстроишься. Ты в нем огромная, как корабль. Нютк, ну что ты расстраиваешься? Нет, ну подожди, не снимай, пусть Илья посмотрит. Надеюсь, ему не понравится. Не, все же снимай давай. Нельзя так тебе ходить, какой-то халат шведский. И бусы не спасают, туфли тут эти не решают ничего. Тут ощущение бесконечности только. Да, снимай. Короче, даже боюсь надевать. При Илье вешаться пойду. Прямо в этом платье. Оно мне очень нравится.